Глава 2. Покинув напарников, Рид направился к Креху. Следуя по коридорам, он пристально вглядывался в расползающиеся тени. Они притаились, словно выжидая, готовясь к броску. Только и Сират оказался на стороже. Подпускать к себе близко он никого не собирался. Татуировка на виске светилась, предупреждая об опасности, но риет пока ничего не предпринимал. Он думал о Мелле. Пытался сообразить, что же такого сделала девушка с его братом. Он вдруг словно освободился от чужого влияния, пусть и не до конца, но результаты оказались видны невооруженным глазом. Около двери кабинета Креха реет на мгновение застыл. Вдохнул, затем рывком открыл дверь. Брат сидел за столом. Напротив него устроились его бессменные стражи Зьяр и Ниет оба с подозрением смотрели на Реда. Крех, нам нужно поговорить», — непримиримо заметил вошедший. «Наедине», — строго добавил он. Оба стража недовольно зашипели. «Оставьте нас», — приказал Крех. но оба сирата не двинулись с места. «Вам повторить приказ?» Тихо, холодно и затаенной угрозой в голосе переспросил владыка. «Но, ваше величество», начал зяр. «Мы не можем оставить вас ни на секунду», — подхватил Ниед. «Вон, оба. Со своим братом я хочу поговорить без свидетелей», — ровно выделяя каждое слово, отчеканил Крех. Стражам ничего не оставалось, как покинуть кабинет Владыки. При выходе они пытались зацепить Реда, но тот плавно ушел в сторону, усмехнувшись на выходку цепных псов брата. «Подожди» приложив палец к губам, прошептал Крех. Встав со своего места, подошел к камину, нажал на рычаг, прислушался, оглядел стену и после этого кивнул головой. Идем. Оба брата прошмыгнули в открывшийся проход. Камин быстро встал на место. Риет удивился. Он никогда не знал о потайной комнате в кабинете Креха. Оглядевшись, Сират присвистнул. Ничего себе! И почему ты раньше не говорил о таком чуде? Восхищенно произнес Риет. «Ты не поверишь, я только что о нем вспомнил, словно кто-то очистил мою память», задумчиво отозвался владыка, усаживаясь в широкое мягкое кресло. Рукой указав на второе, предложил «Присаживайся, здесь нас никто не увидит и не услышит». «Подожди, я осмотрюсь, ты не против?» Обернувшись и кинув взгляд через плечо, спросил Риет. Не дожидаясь ответа, подошел к высоким книжным полкам, изучая наименование книг, разглядывая обстановку а посмотреть было на что. В ряд стояло шесть высоких стеллажей, забитых книгами. Чуть дальше около стены притаился алтарь. На нем находился стеклянный прозрачный шар и ваза, рядом с которой лежал кинжал с инкрустированной ручкой, изогнутым лезвием и зазубренными по краю лезвия. Вокруг шара словно застыло светлое молочное облако. Риэта на мгновение скривился, вспомнив похожее, о котором говорили его гости. «Что это?» Указав на алтарь со всем его содержимым, поинтересовался Рид: «Ритуальный набор. Но для какого ритуала?» Крэг сжал виски и застонал. «Не помню. Видимо, моя память еще не до конца восстановилась. Я вообще не понимаю, что со мной. Словно в некоторые моменты наступает просветление, а потом снова туман. «Ты почувствовал себя лучше после встречи с моими гостями?» — уточнил Рид. Как неудивительно, но да, именно так. К тому же, человечка наверняка к этому причастна. Я прекрасно чувствовал ее силу на себе, но не мог понять, что она творит, признался владыка. Надо будет пригласить ее сюда. Уверен, она не закончила начатое. Я видел разочарование на ее лице. А как же твои цепные псы? усмехнулся Рид. Они не дадут нормально закончить начатое и не оставят тебя с ней наедине. «С этим я разберусь», — отмахнулся Крех. «Ты мне расскажешь, зачем позвал эту троицу? Я ведь прекрасно узнал их. Наемники. Как уже успел услышать одни из лучших? И мне весьма интересно, зачем они здесь?» Крех, я обещаю, ты обо всем узнаешь, но позже. Пока же я не хочу раскрывать всех карт. Твой разум не до конца очистился. Нет гарантии, что тебя не захватят снова, потеряв контроль и почувствовав, что ты приходишь в себя» и мне бы не хотелось испортить собственную задумку. «Наверное, ты прав», — пришлось согласиться владыке. «Сколько человечке нужно времени на восстановление?» «Не знаю, она на тебя весь свой ресурс угробила, потому сложно что-то сказать». Сомнением протянул Риет и тут же задумался, подозрительно глянул на брата. «Крэх, а с чего вдруг такая готовность сотрудничества с Мейлой? Еще совсем недавно ты говорил, что с твоим мозгом все в порядке, и тебе его никто не переключал. Сейчас ты вроде и стал самим собой, но...» Риет, я до сих пор утверждаю о невмешательстве в мою голову», — досадливо скривился владыка. «Да, легкое помутнение рассудка имело место быть, не более того. Так что там с магичкой?» Риет собрался было ответить, но некая внутренняя искра не дала произнести ни слова». Поэтому Сират пожал плечами и ничего не сказал, кроме одного: "Как восстановится, я попрошу ее прийти к тебе. Но на все только ее желание. Настаивать я не стану. Да и магия так быстро не восполняется." Риет подошел к алтарю. Он всматривался в шар, но ничего внутри не видел. Один раз мелькнула темно-красная искра и пропала. Мужчина протянул руку к кинжалу. «Не советую его трогать, пока ты не решил принести жертву для ритуала. Ты разбудишь их. Неизвестно, какую плату они потребуют за нарушенный покой». Рядом с Редом оказался Крэх. Владыка вглядывался в шар, как до этого и его брат, а потом тихо прошептал. «Не могу понять, что со мной происходит. Как будто мои глаза закрывают и внутри начинает гореть, а ярость жжет, пытается вырваться на волю. Тогда мне хочется все крушить, убивать, рвать всех на части. Даже сейчас, когда, казалось бы, в душе в кое-то веки посветлело, все равно как волны накатывают, спешат накрыть с головой, вергнуть в пучину ярости, агрессии и жажды убийства. Это сложно объяснить, но еще сложнее понять. А у тебя нет ощущения, будто за тебя решают. «Ты не желаешь чего-то делать, но все равно ловишь себя на мысли, что уже почти закончил то, к чему не лежала душа», – осторожно поинтересовался Риет. Описанные братом чувства как раз и подходили на ментальное воздействие, только сам владыка не желал с этим мириться. И переубедить его оказалось невозможным. Но Риет и не стал. Много позже он сам поймет, насколько был неправ в своих суждениях. «Нам пора, иначе зьяры ниет мне весь кабинет разнесут», – вздохнул Владыка. Отвечать на вопросы брата ему не хотелось. Никто никогда не признает своих слабостей. А проникновение в голову самому Владыке лично он сам считал слабостью. Идем, тем более скоро обед, гостей полагается кормить», – согласился с братом Риет, Но уходить не торопился, что-то его тянуло к шару, не давало уйти. Не став сопротивляться, Сират встал почти вплотную, медленно протянул руку к стеклянной поверхности, но пока не касался ее. Молочное облако на мгновение рассеялось, рука Реда оказалась на шаре. Мужчину словно молнией ударило, левую половину лица обожгло. Перед глазами все поплыло, и мужчину словно затянуло в воронку времени, где он увидел... Ред, долго ты стоять там будешь? Нам пора, поторопись!» рыкнул Крэх недовольной задержкой. «Я же тебя предупреждал не касаться ритуальных предметов. Почему ты никогда не слу...» «Что с тобой?» — Пораженно выдохнул ладыка, сам себя оборвав на полусловие. Заметив полностью багровые глаза брата, даже белка не стало видно. рит ты слышишь меня? О, Шардак, еще одна тату!» Идем. Глухо, как после глубокого сна, прошептал Сират. Ноги подкашивались. Увиденное в шаре вырвало мужчину из привычного равновесия, но заставила по-другому посмотреть на многие вещи, в частности, на собственного брата. «Ты расскажешь, что с тобой?» Продолжал допытываться Крэх. «Твои глаза, они словно кровью налиты». «Ты торопился? Я бы тоже не хотел задерживаться», мотнул головой Риет, отгоняя наваждение, но оно не торопилось уходить. Картинки настолько ярко встали перед глазами, что увиденное не желало покидать, и делиться не хотелось. «Ты не скажешь, что с тобой?» – требовательнее поинтересовался Крэх. «Нет, не сейчас», – отмахнулся Рид. Он уже более-менее пришел в себя. Теперь у него было только одно желание – поскорее пообщаться с гостями. Время поджимало. Оба брата покинули потайную комнату. В кабинете никого не было». Но создавалось ощущение постороннего присутствия. Не став задерживаться, Риэт кивнул брату и быстро покинул его, направляясь к гостям. «Ох, как же хорошо!» Первым проснулся Лириет, потянулся и огляделся. Даже принюхался. «У нас были гости?» «Нет, гостей не было, только соглядатой. Но и они быстро исчезли, сообразив, что их присутствие не тайно», ровно ответил Грих. Вот уже два часа, пока его супруга и напарник спали, он никак не мог избавиться от ощущения опасности. Его тело все время находилось в напряжении. Слух обострен, Зрение он сразу переключил на внутреннее. Но пока не мог предположить, откуда придет опасность. Это напрягало. В туман обернуться тоже не было возможности. За ними наблюдали. А раскрывать свои секреты раньше времени он не планировал. «Мейла не просыпалась?» Обернувшись к сладко спящей магичке, уточнил оборотень. Пока нет, но от твоих воплей точно сейчас проснется, скривился грих. Я же тихо разговариваю, удивился от пристально вглядываясь в вампира. Это ты так считаешь, на самом деле очень громко кричишь, отозвался грих. У нас проблема. Резко распахивая глаза, произнесла проснувшаяся Мейла. Кто-то пытается выпить нашу энергию. Ключевое слово пытается сквозь зубы процедил вампир он мгновенно оказался рядом с супругой обнял ее и прижал к себе потребность чувствовать ее в собственных объятиях вдруг возросла грех хорошо ощутил нависшую над ней угрозу ты защитить ее желаешь или придушить с таким зверским выражением лица вцепился в мою напарницу что я начинаю волноваться забеспокоился лириат прежде всего она моя супруга не желая ослаблять хватку процедил вампир Но это не дает тебе права задушить ее в объятиях. Не сдавался оборотень. Лир, все нормально. Улыбнулась Мэйла всем телом, прижимаясь к супругу. Она впервые чувствовала себя под надежной защитой, и ей вдруг стало хорошо и спокойно. Легкий поцелуй в Висок вызвал довольную улыбку на лице Магички. Она потерлась о голую грудь Гриха, едва не мурлыча от удовольствия. Лири наблюдал за ними со смешанным чувством. Ему определенно нравилось отношение вампира к напарнице, но легкая грусть, ревность и зависть бередили душу. Он отвернулся, когда Мейла подняла голову, а грех, не сдерживаясь, впился в ее губы поцелуем. И сразу в комнате словно стало светлее. Идиллию нарушил стук в дверь. Оборотень обрадовался. Уже очень неловко он себя ощущал в данный момент, словно без спроса вторгся в чужие отношения, заглянув под завесу их страсти». «Открыто!» — бросил лирит. И тут же на пороге появился Рид. Грих оторвался от мейла и тут же, заметив цвет глаз Сирата и его новую татуировку, мгновенно напрягся. «Что произошло?» «Секунда». И вампир уже стоял рядом с мужчиной. Но Рид только мотнул головой, быстро окинул взглядом комнату, подошел к висящему в углу гобелену, приподнял его. Еще раз огляделся, уделив пристальное внимание ходикам с глазами. Они в данный момент были закрыты. «Быстрее!» – одними губами прошептал Сират. Напарники не стали задавать глупых вопросов. Мгновенно оказались рядом. Риет первым юркнул под гобелен, нажав на рычаги, открыв потайной ход. Остальные, не чувствуя опасности, ёркнули следом. Стена за ними задвинулась. Они оказались в кромешной темноте. Мейла зажгла небольшой огненный светлячок, он осветил довольно широкий коридор. Гладкие стены и потолок без единой паутины. Создавалось ощущение, что потайным ходом много раз пользовались, и только затхлый воздух опровергал данные выводы. «Может, сейчас расскажешь, что происходит?» С тревогой поинтересовался Грих. «В кабинете владыки есть потайная комната, в ней находится алтарь с ритуальными принадлежностями» но главным атрибутом является шар истины. Судя по всему, крах понятия не имеет о его истинном предназначении. Не буду пока вдаваться в справочный экскурс. У нас нет на это времени. Скажу только, случайно коснувшись шара, я увидел будущее. Если мы не поторопимся, сираты, как расовый вид, полностью исчезнут из этого мира. Риет содрогнулся. Ему стало не по себе. Снова перед глазами возникло видение – Он отчетливо видел смерть брата, ему отрывали голову, остальных сиратов заживо сжигали, остров пропитался кровью и болью, а судороги, получающие удовольствие от смертей, мерзко хохотали, убивая, насилуя и получая удовольствие. Рет рассказал об увиденном. Напарники ужаснулись. Несколько минут они шли молча, и только дойдя до развилки, Лириэт поинтересовался. «А куда мы сейчас? И в какую сторону нам идти?» «Направо», — уверенно ответил Ред. «Потом по развилке налево. Этот ход ведет в храм. Вам необходимо поторопиться. Завтра утром будет поздно». «Мэй, что с твоим запасом?» — обернулся к магичке оборотень. «Он восполнился?» «Да, резерв полон», — ответила девушка, удивившись странному факту. Еще в момент пробуждения он был заполнен всего наполовину, а сейчас под завязку. Делиться своими наблюдениями пока ни с кем не стало». Вторая развилка. Как и говорил Риет, напарники с ним во главе повернули налево и, пройдя совсем немного, уперлись в стену. «Тупик?» – удивился Лириат. «Или хорошо скрытый проход?» «Я чувствую здесь огромную концентрацию силы», – задумчиво протянул Грих. «Потому что мы на пороге храма», – прошептал Сират. «Осталось найти вход и справиться с защитой». «А ты не знаешь, где он?» – удивился вампир. «Откуда уверенность, что мы правильно пришли?» «Правильно», — уверенно отозвался Риит. «Открыть вход можете только вы». Пока вампир с сиратом вели дискуссию, Лириат приблизился к стене с одной стороны. Мейла подошла с другой. Не сговариваясь, они одновременно положили руки на понравившиеся камни, слегка нажали и... Отскочили назад, когда стенка начала растворяться. «Ну, вот тебе и проход», — усмехнулся сират. «Можете идти». «А ты», — обернулся к нему оборотень, «не идешь с нами?» «Если меня пропустит защита, конечно, я с вами, но у меня сомнения по поводу моего перехода». «Попробуем», — ответил Риет и первым вступил в образовавшийся ход, но, словно врезавшись в невидимую стену, был отброшен назад. «Не вышло», — с сожалением отозвался Сират, не торопясь подниматься, — Видимо, во мне уже есть сила тьмы и хаоса судрогов. На нее защита храма остро реагирует. Идите, я подожду здесь. Друзья с опаской двинулись в открывшийся ход, только один раз вокруг Мейлы вспыхнуло пламя и сразу погасло. Все трое оказались внутри и огляделись. Форма храма напоминала пятиугольник, с двух сторон колонны темного цвета. На них изображались существа, похожие на змей, но с человеческой головой и руками. Создавалось ощущение, они будто ползут вверх, обвивая колонну. Магичка повела плечами, продолжая осмотр. Куполообразная крыша пестрела рисунками. Но рассмотреть детали из-за наляпанности всего и сразу оказалось трудно. Никто и не стал. Напротив входа висели зажжённые лампады. Пламя в них оказалось... синим... Данный факт поразил всех, но задавать вопросы было некому, пришлось ограничиться одним осмотром. Посередине находился алтарь. Черный. Его шероховатые бока, казалось, дышали. Какой странный храм, подумала магичка. Здесь все необычно непривычное, а главное совершенно не храмовное. И что нам сейчас делать? удивленно поинтересовался оборотень. Он подошел к черному алтарю, пригляделся. Мэйла, это кажется по твоей части подошедшая магичка вгляделась в алтарь на нем обрывками висели едва заметные нити энергии по ним бежали искры протянув к одной оборванной нити руку девушка на мгновение замерла сканируя определяя как и что нужно делать легкий ветерок словно пером прошелся по ладони в голове раздался едва слышный шепот скрипи восстанови помоги Мейла непроизвольно кивнула, сосредоточилась. Позвала ближе Гриха и Лириата. Стоило парням приблизиться, она вручила им кинжал. «Мне нужна ваша кровь. Надрежьте ладонь, капните вот сюда. Потом в это место, а в конце на эту нить», — Давало указание Мэйла. Парни ни слова не сказали против, выполнили просьбу девушки, а дальше она взялась за работу. Перестроившись на внутреннее зрение, выпустила немного магии огня подогревая кровь, аккуратно подцепила нити и, проведя по первой капле обоих парней, стала соединять разрыв, выравнивая, склеивая и тут же проводя подушечками пальцев, размазывая алую жидкость по всей длине нити. Девушка настолько сосредоточилась на своих действиях, что не сразу почувствовала капли пота, они стекали на глаза и мешали сосредоточиться. Слишком большой расход энергии, как магической, так и энергетической, Заметив неудобства супруги, к ней подошел Грих. Встав позади нее, он аккуратно полой плаща стер под солба Мэйлы, положил руки ей на плечи, даря свою поддержку. Быстрый благодарный взгляд, едва заметная улыбка, и девушка снова приступила к склеиванию нитей, пока кровь парней не успела свернуться. Оставив Мэйлу разбираться с алтарем, а вампира ее поддерживать морально и физически, Лирия двинулся обследовать храм. Около стен находились две статуи – мужчины и женщины. Между ними находилась круглая лохань, наполненная водой. По краям плавали листья странного растения. Над лоханью вился легкий белесый дымок, но, поднимаясь на несколько сантиметров, растворялся, будто нечто невидимое не пропускало его выше. Оборотень присел на корточки, принюхался. Лёгкий запах гнили ударил в нос – Лириат чихнул, скривился. «Кто ж так загадил такую прелесть?» буркнул он про себя. «Тот, кто пытается уничтожить сиратов», раздалось у Лириата в голове. Он от неожиданности подпрыгнул и вперил взгляд в статую богини. На миг парню показалось, она ему подмигнула, но тут же, мотнув головой, отгоняя наваждение, снова глянул на статую. «Эту гадость можно как-то убрать?» Решив все таки пообщаться с невидимым собеседником, задал вопрос оборотень. «Можно, если есть желание», — ответил тот же голос. «Не было бы, я не стал бы задавать таких вопросов», — досадливо скривился Лириат. «Расскажешь, как?» «Запросто», — усмехнулся голос в голове. «Нужен мощный энергетический бросок, но одной твоей силы будет мало. Зови клыкастого». Пока магичка латает энергетические нити алтаря, вы сможете разбить купол, накрывший источник, но поторопись, силы из него иссякнут на рассвете. Произойдет нечто страшное. Грих! Тихо позвал от зная, насколько острый слух у вампира. Нужна твоя помощь! Слушаю, перетек из одного места в другое грех. В чем помощь нужна? Оборотень быстро изложил их задачу вампир кивнул. Встав друг напротив друга, парни вытянули ладони вперед, но оставили небольшой промежуток. Сосредоточились, по рукам побежали в сполохи силы, собираясь в прозрачный шар. Он то и дело рос и переливался разными цветами. Как только грех вплюл еще и драконью магию, кивнул оборотню. На счет три бросаем, прошептал вампир. Лири откивнул. Приготовился. Между их ладонями прямо в воздухе висел увеличившийся в размерах шар, он потемнел, приняв темно-синий цвет с золотисто-оранжевыми всполохами. Чистая энергия, имеющая разрушительную силу, особенно в сочетании с драконьей магией, завораживала своей красотой. Мало кому известна ее разрушающая мощь, к ней прибегают только в экстренных случаях. Сейчас как раз такой и был. Раз! начал вампир, выискивая слабое место в невидимом куполе. Он напустил на него свой туман, вырвавшийся из ладони, чтобы отчетливо увидеть, где и на каком расстоянии он вообще находится. «Два». Переглянувшись с глазами указал на точку ближе к мужской статуе, где туман вампира стал словно кружиться, создавая небольшую воронку. «Три». Бросок, грохот от которого заложило уши. Купол сначала спружинил шар энергетической силы, а потом, не выдержав, с треском раскололся, осыпаясь вполне видимыми сверкающими осколками. А к потолку вдруг фонтаном брызнули струи воды, омывая статуи, вампира, оборотня и даже долетая до мейлы и алтаря. Девушка как раз заканчивала с последней нитью, разглаживая скрепленные повреждения — Омывшие её и алтарь потоки вернули девушке утраченные силы. Она вздохнула с облегчением и, наконец, смогла встать. в дело рук своих, не сдержалась от радостного вздоха. Ритуальный камень сейчас сверкал белизной. Чернота словно смылась. В храме даже дышать легче стало, да и посветлело сразу. «У вас получилось!» К вампиру и оборотню подскочил Риет. Он обнял обоих за плечи, радостно разглядывая источник, который очистился с помощью заклинания. Запах гнили пропал. Сейчас от купальни доносился приятный запах свежести и луговых трав. «Ты смог пройти?» Удивился Грих, посмотрев на место прохода. Там сейчас больше не оказалось легкого марева, сквозь которое они проходили в храм. Весь коридор хорошо просматривался. «Да, как только на меня попала сила источника», — улыбнулся Сират. «Подождите», — к парням подошла Мейла, — «но если это источник силы, то почему водный?» «У каждого народа свои источники», — усмехнулся Сират. «У драконов это огонь. Вместо купели у них кострища, откуда вырываются фонтаны огня. У вампиров воздушные. Как правило, их источники находятся скрытыми в лесах, в кронах деревьев. Эльфы много веков их искали, но им ничего не удалось найти». «Ага, а у вас, Эвератов, источники силы водные», — кивнула Мейла, осознав различие. «Что теперь нам делать?» «Больше ничего. Мы благодарны вампиру, оборотню и человеку. Вы действительно оправдываете слухи, которые успели донестись до нас», — произнесла ожившая статуя. «Живая статуя? Значит, я не сошел с ума? И разговаривала со мной ты?» — резко обернулся Лириат разглядывая девушку-богиню. А ты так торопишься сойти с ума? А как же приключения? Помощь друзьям? Хитро усмехнулась незнакомка. Это святое, друзья без меня пропадут, уверенно закивал оборотень, состроив при этом такую умную рожицу, что Мейла с грихом не сдержали улыбок. Я же вообще незаменим. Ты забыл уточнить о скромности, приподнял бровь вампир, разглядывая напарника. Об этом можно было и не напоминать. Моя скромность настолько огромна, что я стараюсь даже не упоминать о ней. Мне вполне хватит восхваления моего ума, красоты и силы». Вздернул голову оборотень, скосив глаза, чтобы разглядеть богиню. «Да, масса талантов. Да ты просто завидный жених!» Расхохоталась незнакомка. «Твои достоинства мы почти обсудили. А сейчас о главном». Девушка мгновенно стала серьезной. Напарники тоже напряглись. В замке сиратов переполох. Источник силы исполняет свои прямые функции по защите. Сейчас усиленно происходит зачистка от тьмы и хаоса. Во многих сиратах полностью порабощена воля и разум. Вам предстоит много работы. Мэйла, подойди. Основная часть восстановления сиратов ляжет на тебя, так как только в тебе есть магия, но резервы не бездонны. «Дай руку!» Мейло протянула ладонь богине. Та вложила в нее голубой кристалл, грани которого будто отбрасывали блики. В том месте, куда попадал блик, начинала немного жечь и покалывать. «Что это?» – удивилась Мейла. Она хорошо чувствовала силу и мощь в маленьком камушке, но пока не осознавала, как он работает. «Это восстановитель энергии, лекарь, выявитель тьмы и хаоса, и самый незаменимый помощник при изгнании из разума Сирата в чужой воле», — пояснила богиня. «Универсальный кристалл. Он поможет тебе и твоим друзьям. Время у вас до рассвета. Поторопитесь». «А кормить нас вообще будут?» — влез оборотень. На него устремились сразу четыре недоуменных взгляда. от не растерялся. «А что? Война войной, а обед по расписанию, особенно когда не видел ни ужина, ни завтрака. Даже на свадьбе не дали поесть, с бала на корабль». «В столовой всё накрыто», — усмехнулся Рид. «Если поторопишься, успеешь аккурат к концу». «Это для вас конец, а для меня будет начало», — подмигнул лирид Обернувшись к девушке-богине, поклонился и выдал. «Если позволите, я позже вас навещу, и мы даже сможем познакомиться». «Но сейчас, увы, еда ждать не станет». «Хм, никогда бы не подумала, что герои настолько меркантильны», — усмехнулась богиня. «Но вы правы. Организм действительно нужно поддерживать калориями. Можете идти. Я открою вам портал прямо ко входу в ваши покои. Так будет значительно быстрее». Девушка будто разрезала пространство и взмахнула рукой, приглашая напарников и сирата войти в портал. Медлить никто не стал. Первым шел Риет, за ним Лириат, Мейла, и последним шагнул в портал Грих, напоследок обернувшийся, заметив теплую улыбку богини. Как только четверка оказалась перед стеной потайного хода, Мейла и Лириат коснулись двух выступающих рычагов, и перед ними открылся проход. Через пару минут они оказались в отведенной им комнате, риет распахнул дверь в коридор. Там ни единой души не оказалось. Где это все? почему-то шепотом спросил Лириат. «Странное ощущение». «Опасности», — подсказала Мейла. «Она, как острый соус, жжет внутри, но в то же время придает пикантность блюду. Так и сейчас. Азарт и близкая развязка перекрывает чувство страха». Подхватил Грих. «Надеюсь, поесть наш кошак успеет, а то на голодный желудок перегрызет не только чужих, но и своих». «Нет, своих я в любом состоянии различу по запаху, они для меня табу» самодовольно выдал оборотень. «Это ты к тому, что нам можно не волноваться за свою жизнь, даже если ты слишком голоден?» — невинно уточнила магичка. «Абсолютно точно. Но лучше не рисковать», — подвёл итог напарник, входя первым в огромную столовую, где уже сидели за столами сираты. Напарники оглядели светлое помещение. «Три слишком огромных окна давали достаточно света», На полу сероватая мраморная плитка наводила тоску и уныние. И кто придумал в таком месте выкладывать мрачный пол? Стены оказались не лучше. Грязно-бежевого цвета словно дополняли плитку на полу. Зато на столах лежали белоснежные скатерти. Что, несомненно, радовало глаз. Еды на столах стояло столько, что глаза разбегались. «Здравствовать вам!» Склонил голову вампир, глядя на Крехова, восседавшего во главе стола. «Простите за опоздание. За вами посылали несколько раз. Где вы были?» Ровно и холодно поинтересовался владыка. Пока он задавал вопрос, Мейла приглядывалась к нему. Темное облако над головой стало чуть плотнее, но меньше изначального. Оглядев остальных сиратов, девушка вынуждена была констатировать печальный факт. Почти все заражены тьмой и хаосом. Единицы остались в своем уме и твердой памяти». Кристалл в руке Мейлы нагрелся. Она сильнее сжала его, чувствуя неприятие, направленное конкретно на нее. Человек. Ни одна раса их не любила, старалась не иметь с ними дел. Только статус супруги вампира позволил Мейли находиться в обществе сиратов. Но сейчас, подверженные чужому влиянию, многие готовы были вот-вот броситься на девушку. К тому же она притягивала своей силой и внутренним светом. Грих, заметив направленные на супругу взгляды, обнял ее за плечи и притянул к себе. В беседу решил вмешаться Риет. Крех, вместо законов гостеприимства ты решил устроить допрос? Это я устраивал гостям экскурсию по замку. Мы забыли об обеде». «И куда же ты водил наших гостей?» – ехидно поинтересовался владыка, не поверивший ни единому слову брата. «На башню снов», – отозвался спокойно Грих. «Слава о ней распространилась далеко за пределами острова, и мы хотели ее посмотреть». «Но она же...» – начал один из сиратов, недоуменно смотря на гостей, но договорить ему не дал Крех, шикнув на говорливого сирата. «И как? Посмотрели?» – в голосе владыки проскользнуло ехидство. «Нам это не удалось», – пожал плечами вампир. Риет предупреждал о невозможности попасть внутрь, но мы не поверили и захотели убедиться сами – а гостям, как известно, не отказывают». «Вы меня почти убедили», – досадливо скривился Сират. «Прошу к столу». «Я уж думал, нам никогда этого не предложат», – буркнул оборотень, разглядывая стоящие на столе блюда. Гости сели с краю. Так как времени и правда было в обрез, они ели быстро. Мейла уже попутно соображала, какую выгоду она сможет извлечь из присутствия здесь почти всех обитателей дворца». Начать очистку разума лучше было с них. Поев, девушка меликом бросила взгляд на оборотня и вампира, положила руку с зажатым в ладони кристаллом на стол и предвкушающую смехнулась. «А теперь, дамы и господа, начнем то, ради чего мы здесь», улыбаясь, произнесла магичка и раскрыла ладонь, попутно выпуская свою магию одновременно в нескольких сиратов. Но первым оказался Крэх. Именно с него Мейла решила до конца снять ментальные чары. Иглы, выпущенные из ладони, мгновенно зависали сразу над четырьмя сиратами, начиная стремительно сматывать темный сгусток над головой каждого. Тьма тонкой струйкой проходила сквозь иглы и впитывалась в кристалл на руке магички. Он светился, посылая блики света с грани еще на нескольких сиратов. Девушка же сосредоточилась, контролируя силу. К ее счастью, она убывала медленно, давая возможность закончить начатое. Камень в ее руках посылал импульс тепла под кожу, разнося его по венам. Несколько сиратов бросились на девушку, зарычав и будто обезумев. Но напарник и супруг оказались на стороже они умело отбивали атаки взбешенных мужчин и женщин. На приближавшегося на расстоянии вытянутой руки падал свет одной из граней голубого кристалла и... словно окутывал в кокон, заставляя нападающего застыть столбом. Столы и стулья отлетели в сторону. Завязалась драка. Все бы ничего, но с улицы донесся шум, стоны, яростные выкрики. от мельком глянул в окно и обомлел. Над городом застыла тьма в своем первозданном виде. Она словно волнами накатывалась на город, билась о невидимую стену, пытаясь проникнуть внутрь. Принимала самые причудливые формы, злилась, метала искры, но никак не могла опуститься на землю. «Освобожденный источник силы сделал свое дело», — довольно резюмировал Риэт, отбивая нападение сородича. «Теперь наша очередь». «Мы должны полностью избавить народ от этой гадости». «Именно этим мы и занимаемся», – процедила Мейла, вырывая остатки тьмы из креха. Он вдруг скорчился, согнулся и застонал. Двое его стражей уже в числе прочих бросались на гостей. Они рычали, скалили клыки, злились, но грех умело отбивал все атаки. Несколько сиратов, благодаря действиям Мейлы, пришли в себя». Мотнули головой, словно их только что разбудили от сна. Недоуменно глянули на дерущихся. Крэх, наконец, пришел в себя. Выпрямился и недовольно обозрел картину происходящего. «Что здесь происходит?» — рявкнул он. Сираты мгновенно застыли. «Нападение на гостей!» — глаза владыки опасно сощурились. Обросив взгляд на окно, Крех впал в ярость. Осмотрел своих подданных, перевел взгляд на стражи и тихо, но угрожающе... Поинтересовался. Кто обратился к судрогам? Какие цели преследовал? Молчание. Избавленные от ментального вмешательства, только неудоуменно смотрели на владыку. Те, кто еще не до конца исцелился, скалили клыки, шипели, рвались в драку. Только Мейла продолжала делать свое дело, ни на кого не обращая внимания. А Грих и Лири, стоя по бокам девушки, зорко следили за каждым, находящимся в столовой. «Ей долго еще, поинтересовался Крэх с уважением, глянув на человечку. Даже с помощью кристалла она начала уставать. А ей еще предстояло многое сделать. Только половина исцеленных находилась в зале. «Прилично!» — отозвался Рия такину взглядом сородичей. «Ты бы помог. Источник освобожден. Ты, как владыка, можешь избавить остальных от ментального воздействия. Всего-то нужна капля твоей крови на кристалл в руке Мэйлы». Крэх ни секунды не стал сомневаться, схватив десертный нож, полоснул по ладони и, приблизившись к девушке, осторожно взял камень в руку, обогряя его своей кровью. В следующую секунду кристалл вырвался из ладони владыки и взлетел к потолку, озаряя ярким светом все пространство, проникая в окна, расползаясь по невидимой защите. Тьма зашипела сильнее, образовывая пасть, пытаясь проглотить свет, но тут же начала таять и измельчаться корчиться, пытаться сбежать. Не тут-то было, свет полностью захватил ее в плен. А в зале лучи словно обвили каждого еще зараженного и быстро впитали в себя темные сгустки над головой. Все время пока лучи очищали зараженных, они застыли будто изваяние, уже вылеченные с тревогой наблюдали за товарищами, До кого еще не дошла очередь пытались наброситься на напарников и на товарищей, Злоба рвалась наружу. Буквально через минут двадцать все было закончено. Мэйла прислонилась к гриху, тяжело дыша. Глаза закрылись, в ушах стоял гул. Перед глазами все плыло. Вампир нежно обнял супругу, прижал ее к себе, а потом, заметив ее подкашивающиеся ноги, подхватил на руки. Девушка положила голову ему на грудь, почувствовала ровный ритм сердца и блаженно закрыла глаза». Она в надежных руках. Можно и отдохнуть. «Отнесите супругу в ваши покои, а нам необходимо поговорить», непререкаемым тоном выдал Крэх, но в ответ получил мотание головой. «Нет, она останется со мной. Я ни на секунду не выпущу ее из своих рук и из поля зрения», отозвался вампир. «Поговорить мы сможем и так». «Хорошо», вдруг улыбнулся владыка. «Так, значит так». «Идемте ко мне в кабинет». Грих, Лириат и Риет последовали за Крехом. Девушка уже сладко спала в надежных объятиях супруга. Она обо всем узнает позже, а пока ей необходимо было набраться сил.